Наш разговор не был обиден ни для вас, ни для меня, но он удручающе бесплоден в жизни, которая нас не балует ни временем, ни безграничностью средств. Печально. Вы все время делаете одну ошибку, и ее за вами повторяет Асеев, когда думаете, что мой выход — переход, и я кого-то кому-то предпочел. «Точно это я выбирал и выбираю». «А вы не выбрали? Разве вы молча не сказали мне всем этим годам? но как вы это поймете, что в отношении родства, близости, перекрестно молчаливого, знания трудных, громадных, невеселых вещей, связанных с этим убийственно нелепым и редким нашим делом, ваше общество, которое я покинул и знаю них уже вас, Для вас ближе, живее, нервно убедительнее меня. Может быть, я виноват перед вами своими границами, нехваткой воли? Может быть, зная, кто вы, как это знаю я, я должен был бы горячее и деятельнее любить вас и освободить против вашей воли от этой призрачной полуобморочной роли вождя, несуществующего отряда и приснившейся позиции. Я сделал эту попытку заговорить с вами потому, что все эти дни думал о вас. И потом, как вам нравится толкование, которое дается у вас моему шагу. Выгода, соперничество, использование конъюнктуры и прочее. И у вас уши не вянут от этого вздора? том, как похоже на меня, не правда ли? Ведь у вас люди с общественной жилкой бывают на собраниях, в театрах, в издательствах и на диспутах. Много ли они меня там видели? Покидая Лев, я расстался с последним из этих бесполезных объединений не за тем, чтобы начать весь ряд сначала. И вы пока стараетесь этого не понять. Пастернак Маяковскому. 4 апреля 1928 года. Вы, наверное, имеете представление о совершенно непроходимом лицемерии и раболепии, ставшем основой и обязательной нотой нашей так называемой общественности и словесности в той ее части, где кончается билетристический вымысел и начинается мысль. Есть журнал «Лев», который бы не заслуживал упоминания, если бы он не сгущал до физической нестерпимости эту раболепную ноту. С Маяковским и Осеевым меня связывает дружба. Лет уж пять, как эта связь становится проблемой, дилемой, задачей временами непосильной. Ее безжизненность и двойственность не отпугивали нас и еще не делали врагами. Не безжизненно двойственна ли вся действительность кругом? Не насквозь ли она условно в своих расчетах на какую-то отдаленную безусловность? Мне всегда казалось, что прирожденный талант Маяковского взорвет когда-нибудь, должен будет взорвать те слои химически чистой чепухи, по бессмыслице похожей на сон, которыми он добровольно затягивался и до неузнаваемости затянулся в это десятилетие. Я жил в своих чувствах к ним только этой надеждой. Так было до сих пор, пока в своей фальше Объективный, конечно. Субъективно они искренни, но истории это неинтересно. Они тонули в общей, бытовой, и клочок из лейтенанта Шмидта был дан Маяковскому мне тяжко стало его упрашивание. Я не представлял себе, что будет в журнале и каков будет журнал. Когда же я увидал, что они стали обостренными выразителями этой ноты. Когда фальш стала их преимущественным делом, отношения наши пришли в ясность. Маяковского нет сейчас тут, он за границей. Мне все еще кажется, что я их переубежду, и они исправятся. Нам предстоит серьезный разговор, и, может быть, последний. Гораздо труднее будет выступить с печатной аргументацией разрыва. Здесь придется говорить о том, о чем говорить не принято. Пастернак Ломоносовой. 17 мая 1927 года. В небольшом декларативном сочинении «Наша словесная работа» Маяковский и Брик характеризовали Пастернака в Лефе «Применение динамического синтакса к революционному заданию». Третьяков был более ироничен, говоря о комнатном воздухоплавании на Фокрея синтаксиса. Пастернак сотрудничал в Лефе и Новом Лефе до середины 1927 года. И вряд ли случайно, что 1905 год и лейтенант Шмидт относятся именно к этому времени. «На этой вещи учиться надо», — говорил Маяковский о Шмидте. «Это тоже завоевание Лефа». Помню, как в начале 1927 года на одном из Лефовских собраний Борис Леонидович появился с пачкой книг, которые он отнес в каюту Осипа Максимовича. Вот. У него был довольный вид, как у студента, который, закончив семестр, может подальше отодвинуть книги, те, что больше не понадобятся. Это были разные материалы о 1905 годе, начиная с писем Петра Петровича Шмидта. Вообще, в 1926 году Борис Леонидович был частым гостем на Гендриковом, Помню его и на учредительном собрании «Нового Лефа» в сентябре, и на менее многолюдных собраниях. В середине 1927 года имя Пастернака перестало появляться в списке сотрудников «Нового Лефа». Стереотипно повторявшееся объявление о подписке под редакцией при участии впервые в номере шестом вышло без Пастернака. «Катанян. Распечатанная бутылка». Страницы 122 123 «Разрыв этот для меня легок. Они не хотят понять меня, более того, хотят не понимать. Я останусь еще в большем одиночестве, чем раньше». Пастернак Полонскому. 1 июня 1927 года. Сильнейшее мое убеждение, что из Лефа первому следовало уйти Маяковскому затем мне, Сосеевым. Так как сейчас государство равно обществу, то он более чем, какое бы это ни было, нуждается в честной сопротивляемости своих частей, лишь в меру этой экспансивности и реальных. Лев удручал и отталкивал меня своей избыточной советскостью, то есть угнетающим сервилизмом, то есть склонностью к буйствам, с официальным мандатом на буйство в руках. «Пастернак», анкета издания «Наши современники». «Пастернак», полное собрание сочинений, том 5, страницы 217-218. «Вы заняты нашим балансом, Трагедии в СНХ. Вы, певший летучим голландцем, Над краем любого стиха. Халщевая буря палаток Раздулась гудящей двиной Движений, когда вы, крылатый, Возникли борт-оборт со мной. И вы с прописями о нефти, Теряясь и оторопев, Я думаю о терапевте, Который вернул бы вам гнев. Я знаю, ваш путь не подделен, но как вас могло занести под своды таких богоделен на искреннем вашем пути? Пастернак. Надпись Маяковскому на книге «Сестра моя жизнь», 1922 год. Владимир Маяковский. Послание пролетарским поэтам. «А мне в действительности единственное надо, что больше поэтов хороших и разных». 1926 год. Я бы никогда не мог сказать «побольше поэтов хороших и разных», потому что многочисленность занимающихся искусством Есть как раз отрицательная и бедственная предпосылка для того, чтобы кто-то один, неизвестно кто, наиболее совестливый и стыдливый, искупал их множество своей единственностью и общедоступностью их легких наслаждений, каторжной плодотворностью своего страдания. Пастернак Иванову, 1 июля 1958 года. Сколько кругом ложных карьер, ложных репутаций, ложных притязаний. И неужели я самое яркое в ряду этих явлений? Но я никогда ни на что не притязал. Как раз в устранении этой видимости совершенно невыносимой я стал писать охранную грамоту». Я готов быть осужденным и вычеркнутым из поминания за дело на основании моей действительной наличности, но не иначе. Я никогда победителем себя не чувствовал и об этом не думал, но и так называемой литературой не занимался. Отсюда усиленный автобиографизм моих последних вещей. Я не любуюсь тут ничем. Я отчитываюсь как бы в ответ на обвинение, потому что давно себя чувствую двойственно и неловко. Поскорее бы довести до конца совокупность этих разъяснительных работ. И тогда я буду надолго свободен. Я описательство брошу». к Медведеву, 30 декабря 1929 года, Москва. «Есть люди, пишущие радостно, но не все же. Для Гоголя всякое писание было трагедией. Я пишу только от несчастья. И так было всегда. Я понимаю, что если смотреть с точки зрения современных требований, абсолютно трезво и рассудочно, то все мои писания — бред. Ранние вещи более понятны. Пастернак сказал далее. Я хотел бы ненадолго уйти от всего, если бы был обеспечен. Не стал бы печатать сейчас конец Спекторского, дал бы ему отлежаться и переделал бы его. При втором издании из двух книг, перечитывая свои стихи в корректуре, я пришел от них в ужас. Футуризм отжил, для меня живут только стихи, переделанные позднее. Маяковский и Осеев переменились, и я не могу оставаться самим собой. Впрочем, увидев свои стихи напечатанными, я успокоился. Я не живу сейчас. Дома, когда ко мне приходят, я в ужасе, так как сам не чувствую себя дома. Все временно. Убрал со стен многие произведения отца. Спокойнее только в гостях. Горнунг. Встреча за встречей. По дневниковым записям. Пастернак. Полное собрание сочинений, том одиннадцатый, страница 83, Был у Мирхольдов. Так это получилось. В 7 часов позвонил он с настойчиво проникновенной просьбой прийти к ним тотчас же и выслушать какое-то четырнадцатилетнее дарование. Просил так, что я не нашелся, как отказать. Но через минуту очухался. Перед тем я только-только от Нафталина и Шу проселся работать и позвонил ему, что не приду, и что у него есть способность просить по-женски. Но он пристал с удесятеренным жаром, сказав, что на коленях у телефона стоит, и все в таком роде. Шел страшно рассерженный, с намерением открыто это показать. Но у них оказалась изумительная квартира, И несколько человек-гостей, между прочим, полонские. Мальчик же оказался действительно феноменально одаренным. Б.Л. Пастернак, Е. В. Пастернак. 17 мая 1929 года. В январе 1930 года он, Юра, сын Сергея санча Есенина от его первого брака с Изрядновой, Предложил мне пойти к Маяковскому почитать ему стихи. Примечание. Долматовский ошибается с датой. Эта встреча описана Пастернаком в письме от 17 мая 1929 года. Конец примечания. Юра знал, что Маяковский часто бывает в доме Мейерхольда в Брюсовом переулке. «Мы дежурили в подъезде, грея руки у батареи парового отопления» появился Маяковский. Он посмотрел на нас с высоты своего казавшегося гигантским роста и, не дав нам слова промолвить, прогудел «Пионеры со стихами! Понятно, сейчас мы вас заслушаем!» и повел нас к Мейерхольду. Первое, что мне бросилось в глаза и навсегда запомнилось, большая стеклянная или хрустальная ваза, стоявшая на рояле. В ней были не цветы, а радужные металлические стружки, завивавшиеся спиралью. Маяковский, Всеволод Мейерхольд, Зинаида Райх и высоко державший голову застенчивый, вдохновенный человек, мне неизвестный, все они внимательно нас рассматривали. Маяковский, прослушав три стихотворения, буквально набросился на меня. «Что это за Ахматова в коротких штанах?» «Почему вы пишете о том, что вам абсолютно неизвестно и совершенно чуждо? Где стихи о партах и пионерском галстуке? Ведь вы новые люди, и таких еще на земле не было. А что пишете? Сумерки дворянства!» А неизвестный мне гость Мирхольда с продолговатым и несколько отрешенным лицом вдруг вступился за меня. «Володя! Но он еще совсем мальчик». Говорил он, растягивая слова и немного в нос. «Боря», — возразил Маяковский, — «и тут я догадался, что мой защитник — это Борис Пастернак». «Если он мальчик, давайте побеседуем о трехколесных велосипедах. А если уж он взялся писать стихи, то пусть отвечает за каждое слово». Долматовский. Было. Москва. 1979 год. Страницы 14-15. Я познакомился с Борисом Леонидовичем в конце зимы 1936 года в доме Мейерхольда. Все пригласил меня на обед в обществе Пастернака с женой и Андре Мальро с братом. Обед затянулся до вечера. И вот в этот день, 5 марта, после обеда за кофе, он рассказал нам о предложении товарища П. Примечание. Секретарь Сталина, поскребавшев, предложил Мейерхольду возможность встретиться со Сталиным. Конец примечания. Подчеркнул, что все присутствующие его друзья, которым он полностью доверяет, и он просит дать ему совет, искать ли ему встречи со Сталиным, а в случае положительного ответа, какие вопросы перед ним поставить просить что-то для театра или попытаться защитить Шостаковича и коснуться других тем. Примечание. 28 января 1936 года в «Правде» была опубликована известная разгромная статья о Шостаковиче «Сумбур вместо музыки», которая стала одним из главных аккордов дискуссии о формализме в искусстве. Конец примечания. Я, разумеется, сказал – что нужно непременно добиваться этой встречи, и что В.Э. должен беседовать со Сталином не только о себе и гостиме, но и о всех насущных потребностях искусства. Зиныда Николаевна поддержала меня. Но Пастернак не согласился с нами обоими. Многословно и сложно, как всегда, со множеством всевозможных отступлений в длинных придаточных предложениях, Но очень решительно, тем не менее, он советовал не искать встречи со Сталиным, потому что ничего хорошего из этого все равно получиться не может. Он горячо и красноречиво доказывал Мейерхольду, что недостойно его, Мейерхольда, являться к Сталину просителем, а в ином положении он сейчас быть не может, что такие люди должны или говорить на равных, или совсем не встречаться, и так далее, и тому подобное. К моему удивлению, Мейерхольд согласился с Пастернаком. Сказал, что он понял, что сейчас действительно не время добиваться этой встречи, и он просит всех забыть об этом разговоре. Гладков. Встреча с Борисом Пастернаком. Страница 53-54. Черняк был близким другом Пастернака и когда тот приходил к нему в гости, Яков Захарч звал меня к ним наверх. Пастернак читал свои новые стихи и свою новую, тогда впервые начатую, прозу. Я слушал из его собственных уст еще не напечатанную охранную грамоту и мог наблюдать за совершенно поразительными изменениями его лица. Иногда оно каким-то странным образом удлинялось становилось некрасивым, даже уродливым, каким-то лошадиным. Но в следующую минуту он вдруг встрепенувшись, словно очнувшись, превращался в какое-то воплощение Аполлона с таким гармоничным и прекрасным лицом, какого я никогда ни у одного человека не видел. Это, конечно, следовало за каким-то движением его внутреннего мира, за его размышлениями, очевидно, за каким-то его душевным состоянием. Его странный голос, иногда с какими-то выкриками, иногда совсем глухой, действовал совершенно гипнотизирующе на слушателей. Я должен сказать, что видел за свою жизнь множество замечательных людей, людей, выдающихся, иногда всемирно знаменитых. Но только три раза у меня было полное убеждение что я нахожусь в присутствии гения. В присутствии даже, может быть, не полубога, а просто самого Бога. Так было с Филини, так было с Марком Шагалом и так было с Пастернаком. Чигадаев. «Моя жизнь и люди, которых я знал». Воспоминания. 1905-1995 годы. Москва, 2006 год. Страница сто пятьдесят шестая, сто пятьдесят восьмая.